Глава двадцать Кто не успел, тот опоздал. «Нелька, ты сдурела, слышишь? Сдурела», — приговаривала Нина Валерьевна, налепляя на меня один датчик за другим. «Вы оба сдурели. Сейчас по нам ракетами бить будут». несы подруга, не будут». Майор была невозмутима, как скала. Логинов сцепился с Ксюхами прямо у них в ЦУ. Хочет вести военное положение в городе. Но ему банально не дают, угрожают поднять бунт, а то и вообще исчезнуть его потихому Мне доложили, что они третий час сидят, рогами сцепившись. Мы с Витей зашли тихо-мирно, оцепления нет, а остальных он расклеил по стенкам с заткнутыми ртами. «Связь я грохнула. Час пятьдесят у тебя есть». «Думаешь? Неля, ты думаешь? А если он...» кивок на меня, начнет обращаться. Тогда товарищ майор раздает мне голову. Ученую надо было успокоить, так что я вмешался. Это работает, Нина Валерьевна, я точно знаю. «Витя!» — побабье взвизгнуло товарищ молоко, внезапно обнимая меня. «О чем ты говоришь? Как это? Раздавить?» «Так, а ну, подруга, давай-ка ты водки выпьешь!» — пригрозила Акалина начав искать по ящикам, что ты тебя тут совсем заездили, смотрю. Действительно, полненькое, невысокое молоко выглядело порядком измотанной. Наше появление придало ученой сил и мотивации, но выглядела все равно она так, что любой врач сразу бы прописал ей неделю отдыха. Налепив на меня датчики, Нина Валерьевна убежала за пульты с мониторами, А мы с товарищем майором остались стоять. Молча. Думаешь, что я беспощадная сука? Неожиданно нарушила тишину женщина-богатырь. Нет, не думаю, хрюкнул я. Знаю. Сам такой же, ничуть не обиделась женщина. Я тебя понимаю. Очертил границы, назначил близких и прешь дальше. Было бы надо, ты Колунову собственными руками бы голову открутил. Медленно причем. И Юльке открутил бы, и Ян Линь, и Веронике. И мне с Нинкой. Конечно, я почувствовал, как некоторые датчики нагрелись, а некоторые стали покалывать короткими ударами электричества. Только смысл тогда жить. У меня есть приоритеты. То, что я назначил себя главным в этой жизни. То есть эту свою машину, да? На красивом жестком лице блондинки слегка вспухли желваки. «Мне открыто вас нахуй послать, Нелла Аркадьевна?» Поинтересовался я жестко. «У нас уже был разговор на эту тему. Вы сами давали присягу, сами служили, сами добились, сами выбрали себе такую жизнь, сунув в себя дерево. Меня же привели за рога и швырнули в стойло. Вы своими собственными руками макнули мои руки в кровь. Вы видите, как все вокруг летит к чертям, Стоило только появиться серьезной угрозе. Это все, что в данный момент накрывается пи***дой. ваших рук дело. Моих будет стоять вечно. Люди никогда не откажутся от комфорта, от защиты, от соблюдения всех своих прав. Люди, слабые и жалкие по сравнению с нами, знают, что такое правило. И ценят их. Правила, законы, ограничения – Это то, что должно работать для всех. Всегда. 24, мать вашу, часа в сутки. Вы не могли и не смогли бы подобное сотворить. А мы, я и ваша дочь, сделали. Поэтому даже если сейчас упадут бомбы, стерев зоны с лица земли, если я и вы сдохнем, если сдохнут все неосапианты, человечество будет не просто жить, а будет процветать. Все. «Я бы предпочла», — с трудом проговорила в ответ на эту отповедь Акалина, «чтобы у тебя на первом месте стояла Юлька, как ты у неё. «А Юлька бы предпочла расти и жить с матерью», — отрезал я, слегка удивленный таким признанием. «Эй, заканчивайте грызню», — гаркнула ученая из-за мониторов. «Витя, а ну-ка давай всю слизь из себя вон туда». Тот угол. Прямо до донышка. «Это точно нужно?» – заорал в ответ я, вовсе не желая лишаться ценной субстанции на несколько часов. «Да!» После того, как я превратил один из углов лаборатории в лежбище медленно расползающейся полупрозрачной слизи, прошло еще полчаса. От меня требовали менять позы, прыгать, отжиматься, брали мазки отовсюду, откуда только можно – Даже запихали шланг в желудок, чему тот совсем не был рад. Молоко бегало, пыхтело, периодически поддавало и все сильнее огрызалось на начавшую нервничать подругу. Время шло, я терпел, а неприятности потихоньку приближались. Что дальше делать? Вообще непонятно. Все просто полетело к чертям, пока меня не было. Из того, что рассказала Акалина, ясно одно – Еще сам Иосиф Виссарионович, хоть и сам бывший «Радужным» адаптантом, принял решение, что страна с этого явления снимает свои сливки, разыгрывает свои карты. Он не стал тратить ресурсы возрождающегося после войны Союза на изучение феномена. Он рискнул сразу перевести его в прикладное значение, пока остальные вливали миллиарды в исследования – Наши неогены строили настоящее и будущее. Строили, строили и, наконец, построили. В смысле, стройка – дело вечная, Но эпизод с нигерийской или какой-то зоной стал моментом, когда весь мир понял, неосопиантику можно прекратить. Нас можно уничтожить как вид, просто потому, что без новых деревяшек из зон неогенов не получить. Да, сам феномен – чудовищно загадочное и невероятно могущественное явление. Но товарищ Сталин решил сыграть по маленькой и выиграл. Выиграл, черт побери. В худшем случае все неогены умрут. Союз останется с крупнейшей экономикой в мире, с миллионами гектар оккультуренной земли и полей, с миллиардами выполненных трудочасов. И с черти знать чем еще – что там успели наворотить. Зоны сдохнут, а неогены выживут. Тоже замечательно, вообще великолепно. Исчезнут факторы риска, останутся лишь уникальные кадры, воспитанные нашей трудотерапией. Будут вкалывать до победного конца. Опять выигрыш. Как не поверни, что не сделай, советские люди на коне. Только, скорее всего, он в свое время не предполагал, что столько неогенов, если не пролезут во власть, то станут весьма влиятельными товарищами. Настолько, что затормозят исполнение протокола высшей государственной безопасности. «Витя, зуди так же, как и до слизи», уточняет у меня Нина Валерьевна. «Нет», прислушавшись к себе, отвечаю. «Слабее раза в два, не меньше». «Хорошо, задержи дыхание». Как лучше разменять остаток жизни? Выходит, лишь один вариант – убить Валиячи и всех, кто окажется рядом. В идеале Машку, потому что ей больше негде быть. Кокну Машундру появится шанс, что Юлька увидит, как из этого говна вылезти. То есть меняем приоритет с гениального итальянского ученого, главы Всемирной тайной организации «Колебателя небес и стран», На простую, напуганную мной Машку Все генитальное простынь Как говорил один великий человек Да когда там дышать-то уже можно будет Не дыши, не вздумай Как можно дольше Как будто слышит мои мысли ученая Акалина молча наблюдает за мной На ее лице маска безразличия Но прекрасно понимаю, что она уже раз сто Задала себе вопрос Может грохнуть его Но так и не решилась на положительный ответ. Ну и ладно, фиг с вами. На чем я остановился? Ян Линь и Вероника исполняют летучего голландца. От Юльки их защитил Вася. Найти их нереально совсем. Никак никому. Даже мне. Да Влатова, если не успела нагадить, то точно теперь наша с потрохами. Все остальные ее с говном съедят и не поморщатся. Вон, меня даже Акалина в который раз пытается надкусить Никак не может понять, что для меня служу Советскому Союзу Это просто слова, потому что выбора никто и никогда не давал Ладно, плевать, пусть стоят и шушукаются с молоком Что дальше? Юлька, укравшая призраков Она молодец, она умница Она бесполезна, как утюг Потому что Машка сейчас в гуще событий. А значит, все елки, полотенца не стоят и кошачьего говна. Где они? Что они? Я тоже не знаю. Остаются окалина и ее когти. Это актив? Да. Это мой актив? Нет. Нужен ли он мне вообще, если я буду знать, где валиячи? Нет, не нужен. Парни, конечно, молодцы. И раньше могли согнуть меня в дугу. Но я теперь могу взять три десятка автоматов Калашникова и поставить раком все, что не танк. А последний тупо перевернуть. Следовательно, заканчиваем процедуру, пытаемся выезд. 15 минут, прерывает мои мысли молоко. 15, смотри, Неля, ему плевать, он не дышит. «А я тебе сразу сказала, как мы вошли. Он жрал свою тушенку так, как будто она его почти не интересует», — сопела майор, скрестив руки под грудью. «Я голодная, как черт была. Мне эту пятую банку. Хотелось нормально так, так что видела. Либо он пожрал хорошо перед тем, как меня вытащить, либо...» «Витя, снимай датчики, иди сюда» чинился женщины поглядывая на часы и нервно переругиваясь вцепились в меня как две макаки в последний банан пока молоко нервное невнятно ругалась на мониторы а калина довольно умело брала у меня кровь снова сунув добытое в какой-то прибор она дала отмашку ученой которая тут же начала что-то там набирать на клавиатуре бормоча себе под нос что вообще происходит — недовольно поинтересовался я. Если этот итальянский гондон зачем-то отдал сведения по своим этим биобомбам, то что, так сложно выяснить, когда я стану ходячим трупом? — Молчи, не мешай! — прошипела мне на ухо Нелла Аркадьевна. Он отдал, потому что угроза разрушения зон ставит на этом козыре крест. А ему нужно было дать Ксюхам что-то очень убедительное, чтобы завоевать их доверие для переговоров. «Теперь ждем, Витя, ждем. Я Нинку знаю. Она тебя любит слегка, вон как...» В общем, пока на ее роже никакого горя не написано. Она что-то нашла. Я пожал плечами. «Да как-то пофиг. Еще минут 10-15 есть. Раз рация Акалины молчит, то внешние наблюдатели из когтей не видят каких-либо приготовлений к штурму здания». «Значит, есть и больше. Мне бы только узнать, где Валиячи заныкался». «Витя, ты когда в последний раз испытывал сильный голод?» С самым серьезным выражением лица спросила молоко. «Когда над Атлантикой летел?» Подумав, ответил я. «Даже в форме тумана. Но потом отожрался в Португалии. А потом как отрезало. Я думал, что из-за внутреннего зуда ощущения приглушены. Пил и ел по привычке». «Дышал тоже, Витя?» Со вздохом откинулась на спинку стула товарищ Молоко. «У тебя, дорогой мой, нет рваной десинхронизации источника. Ты просто сильно изменился. Стал таким же, как Вася Колунов. Ваши энергетические сигнатуры теперь совпадают более чем на 90%. Я проверила по старым записям, потом по данным Валиячи. Затем прогнала смешанный цикл. «Никаких сомнений нет. Тебе теперь не надо ни пить, ни есть, ни дышать». «Босраться и не жить», — тут же отреагировал я с той же кислой миной, с которой стоял. «А зудом и с Жением что делать? Я долго не выдержу». «Ну, тут отставить науку в жопу», — внезапно рыкнула Акалина, загораясь глазами. «Заткнулись оба. Если Витька может то же, что Васька, то он может его и заменить». 45% изотов и шанс грохнуть итальянца. Когда вылетаем, тут же деловито поинтересовался я, заставляя богатыршу закашляться. Не, ну чего? Чем раньше убьем, тем раньше вернемся сюда, чтобы Нина Валерьевна успела найти, как меня избавить от этого. Ну, что вы на меня так смотрите? Это я раньше спокойный был, потому что был уверен, что мне каюк. «Любимого за секунду убила, а теперь у меня все чешется изнутри». «Так, я на переговоры. Ждите здесь», — рявкнула ожившая Акалина, стартуя с места чуть ли не бегом. Кажется, ей внезапно сильно понравилась процентовка. «Все-таки 45 плюс 11 — это уже 56». «Ха! Витя!» Нина Валерьевна, встав, подошла ко мне и неожиданно наклонилась к самому лицу — Глядя глаза в глаза, Витя, ты, может, не понял? Ты не бомба, Витя. Ты будешь жить, слышишь? Да слышу я, попытался я слегка отодвинуться от женщины. Особо ничего не изменилось. Пляшем дальше. Как не изменилось? Меня самым наглым образом схватили за уши. Витя, что с тобой? Это с вами что? Тяжело посмотрел я на женщину. Что с вами не так? Спрятались за работой. Что вы, что Акалина. Интересный труд. Канье по вечерам. Посиделочки. Мужиков обсудить. На Юльку пожаловаться. Вот жизни удалась, товарищ Молоко. А что там все, кому не лень, сгибают нас, неогенов, в любую удобную позу. Так куда деваться? Мы ж на благо Родины работаем, да? Витя, дыши. ведь они дыши. «Витя, жопу почеши!» Бедная женщина от меня отпрянула так, что пришлось ее ловить, чтобы не упала. Привычки, уважаемая публика, в чем несуществовании я начинаю сомневаться, иногда могут быть очень дерьмовой вещью. Родитель, не замечающий, что его ребенок повзрослел, не желающий думать о том, что все его косяки, все ошибки взрослого человека ребенок запоминает куда лучше, чем все остальное. И на слова, когда-то уместные, взрослеющее дитя реагирует уже совсем по-другому. Взгляд сына или дочери, в котором все больше и больше сдержанности и снисхождения, или наоборот, все меньше. Мы не хотим замечать такие вещи. Они безболезненно зреют, как прыщи, иногда перерастая в раковую опухоль или нечто, пусть и не смертельное, но очень неприятное. Чему мне радоваться? Вот то-то же. Переговоры о Калины много времени не заняли. Уже через час за нами выслали вертолет. Молоко осталось на рабочем месте, пересылая собранные с меня данные уже куда-то в неизвестном направлении с конечным адресатом в виде самого Валияча. Пока нас везли на другой конец Стакомска, героическая блондинка постоянно была на спутниковом телефоне, периодически морщась от резких звуков с которыми ей телефон сообщал, что и другие люди, ну просто очень сильно жаждут с ней пообщаться. Кажется, кто-то хотел поторговаться или что-то узнать, но не успел. Первыми информацию получили шишки из Комитета по социальной интеграции, тут же приведя в действие свои заначенные козыри в виде неогенов-силовиков. Обычных военных, с которыми до этого шли торги за независимость, или хрен знает за что, просто блокировали в кабинетах. Как я уже и говорил, война без людей. Люди просто были не готовы к тому, что неогены способны быстро консолидироваться при угрозе им как виду. Хотя я, выбегая из вертолета, взял свои слова обратно, когда снайперская пуля крупного калибра снесла мне половину черепа прямо на глазах встречающего стада знакомых высокопоставленных морд. «А всем уже охуели!» – недовольно пробормотал я, вытаращивший глаза Нелли Аркадьевне, восстанавливаясь после молниеносного перехода в туманное состояние и обратно. «Штаны поносить не дают!» «Ну да, снова голый же!» Надо сказать, именно это событие вызвало странную, но крайне благоприятную для нас с будущей тещей реакцию – «Среди встречающих». «Люди с нервными, злыми и требовательными лицами «стали внезапно вежливыми и негромкими до такой степени, «что я вслух пожалел, что не оторвал сам себе голову раньше, «когда мы еще сидели у озера в секретной землянке». «Ну, в воспитательных целях». «Последнее я, конечно, не произносил вслух, «но горячий взгляд товарища майора» исполненный, наверное, благодарности за то, что я все-таки не умер от пули, сверлил мне спину всю дорогу до переговорной. Пока ждем решения стигмы, вопрос к вам, Нелла Аркадьевна. Знакомый седой мужик первым делом развернул жвала к блондинке. Чего вы ожидаете за сотрудничество с нами и насколько полным оно будет? Ожидаю восстановления и оправдания, тут же отрубила моя будущая теща люблю ее так называть полного абсолютного с извинениями за всю страну ордена с медальками можете себе в жопу засунуть далее все силовики города переходят под управление не исукрс даже грёбаные участковые вы устроили здесь бордель такого больше в стакомске не будет но тут же протянул другой смутно знакомый мне тип похожий на большого начальника. «Это более чем приемлемо!» Тут же заткнул его Седой. «Акалина — единственный кандидат, способный гарантировать быстрое восстановление порядка. У нас нет времени на торги и заговоры. Все висит на волоске. Требования уместны. Требования принять. Изотов, у вас есть какие-то пожелания?» «Никаких!» — буркнул я а затем, видя, как на меня выпучились все собравшиеся в зале люди, пояснил. Я уже пытался с вами разговаривать. Чем это кончилось, нам всем известно. Требований у меня никаких, пожеланий ноль. А, стоп, одно есть. Если с головы моих близких, к которым относится и присутствующая здесь товарищ майор, упадет хотя бы один волос, шансы, что я после текущего кризиса пойду на переговоры, Хоть с кем-то, пи***ливые вы мои патриоты, будут ничтожны. В лучшем случае, в худшем, я убью вас, убью ваши семьи, убью ваших знакомых и домашних животных. Довольно доходчиво, да? Товарищ ИЗО! И сделаю это медленно. Теперь уже я заткнул Седова. Я уже пытался с вами разговаривать. Теперь будут условия. Лично, к вам, как к неоправдавшим довериям. К раскольникам. Разговаривать я уже буду с теми, кто отсиживается сейчас в Кремле и хочет нажать на кнопочку, чтобы нас с вами больше не было, а все хорошее осталось. На этом все. В данный момент я подчиненный товарища Акалины и буду действовать под ее руководством. Вчера, ну или пару недель назад, это были высоко взлетевшие неогены, организаторы, лица, принимающие решения, Представители системы, одни из самых влиятельных на Земле. Сегодня, хоть и вынужденно, они действительно стали диссидентами. Чисто ради увеличения шансов на собственное выживание. Я сам диссидент, который просто играл по правилам. По ним меня и имели, изначально лишив возможности встать и долбануть тапком по столу. Теперь всех имею. Нет, не я. Люди. Я был свидетелем, как легко люди расстались с живым общением, заменив его гораздо более удобным серфингом в мобильных устройствах. Как они перестали ценить общение с соседями, с друзьями, с коллегами по работе, с родственниками. Разговор там, где удобно, с тем, с кем удобно. Потому что сэкономленное время может быть потрачено столькими способами. Игры, видеофильмы. Сериалы, ленты новостей, да хоть голых баб смотреть. А еще есть бесконтактные платежи, видеозвонки, доставка по интернету, сайты знакомств, социальные сети. Я знаю, за что продадут и душу, и потроха. Я видел это. Когда люди привыкают к новым удобствам, когда пропитаются чувством безопасности, тогда настанет время, когда власть не сможет взять ни один человек. Все в этой комнате виновны в ее злоупотреблении, включая и меня. Мы все просто люди. Ненадежные, хрупкие, лживые и эгоистичные. Нам нет доверия. Я это знаю точно, придя из другого, куда более грязного, низкого и лживого мира. Высокие идеалы падут, кумовство расцветет, коррупция сорвет с себя последние цепи. Инерция – вседозволенности перекроит эту пока еще цветущую страну в нечто иное неплохое не больное и не гнилоое но начавшее забывать что такое хороший человек и почему нужно быть именно таким это естественный процесс потому что сейчас хорошие времена а они как мы все знаем порождают слабых людей изотов «Вам нужно будет принять участие в опыте валиячи», тем временем говорил Седой. А «Затем, после получения им результата, любого результата, ликвидировать этого человека. В идеале и весь персонал базы тоже. Но до этого момента мы можем успеть сделать кое-что другое, стабилизировать обстановку. Давайте запишем короткое видео, в котором вы сделаете вид, что подконтрольны нам». Ладно, не нам, не смотрите так. Хотя бы о Калине, товарищ. Весь этот сыр-бор начался из-за протокола. Но поверьте, никто его применять не хочет. Все боятся. Мы боимся здесь, там боятся тоже. Тут уже все загомонили. Сделайте вид, дайте нам рычаг для переговоров. Валиячий уже бессилен. Как будто не смотрели мне в лицо с прижатым к нему рукой с бессилием и ужасом буквально пять минут назад. Я усмехнулся. Именно благодаря таким своим качествам люди в итоге и выберут систему, обречены на это. Отснять на примитивную камеру несколько сценок, где я в Капниме, весь такой раскаявшийся, понура сижу около стоящей в позе, начинающей доминатрикс Акалины, труда не составило. Звонок итальянца – Задерживался наши гостеприимные хозяева, на чьи рожи уже вернулись продуманные выражения, нервничали и суетились, не зная, чем себя занять. Мы же с блондинкой задумчиво курили каждый о своем, время от времени огрызаясь на поползновение окружающих выяснить, не знаем ли мы, куда делись призраки, прогноз и еще несколько интересных личностей. «Валячи, на связи!» Наконец прозвучал долгожданный вопль по коридору. «Ну что, Витя, идем?» Хрустнула шеей большая и сильная женщина. в «Последний бой со стигмой. Да не смотри ты так. Нам бы твою Машку эту пришибить. А остальное...» «Да, остальное станет ерундой. Лучше, правда, и итальянца. А то вдруг новую сделает». В конференц-зале уже присутствовали все те же лица. Лишь с разницей, что с большого экрана, расположенного на стене зала, теперь еще смотрело острое и живое лицо самого злого гения, шантажиста, создателя Машек и просто не очень удачливого человека Валиячи. Добрый доктор стоял в белом халате, о чем-то негромко переговариваясь с седым. Но меня заметил сразу. Может, у него уже рефлекс на полуголых парней в масках? «О, симулянт!» – подозрительно бодрым голосом почти заорал итальянец на чхам на этикет. «Я знал, что вы меня еще удивите». «И как? Как? Я видел данные, Виктор. Их невозможно подделать. Си. Никак. Вы уникальны. Вы положительно самое уникальное существо, которое когда-либо производила стигма». Судя по негромким звукам, пара человек в зале – явно не готовых к такой новости, спонтанно обосрались. Я лишь хмыкнул. «Ну да, грешен. Являюсь продуктом этой самой стигмы, облучившей начальной версией прерывателя два радужных артефакта, да засунувших их руками моего собственного дяди в папу и маму. С кем не бывает?» «Рад, что вы довольны, доктор», — кисло ответил вслух. «Мы к вам вылетаем. Или гори, все оно огнем». «О-о-о!» еще сильнее воодушевился итальянец. «Какой замечательный и своевременный вопрос, Виктор! Боюсь, я вынужден ответить отрицательно. Вы последний человек, которого я бы хотел видеть в непосредственной близости от себя. И не я один, если вы понимаете, о чем я. Машка!» «Тогда что, доктор?» — развел я руками, морщась под маской, от начавшего расползаться по залу противного запаха. «Все сворачиваем, расходимся по домам». «Нет, нет, что вы!» — напрягавшая меня улыбка стигмовца стала еще шире. «Не волнуйтесь, мы справимся без вас!» «Правда, у Василий? Подойди сюда! Скажи привет этим замечательным людям и своему другу!» Когда камера продемонстрировала пылающую голову прекрасно знакомого мне паренька, Медленно идущего к итальянцу, я почувствовал, как мое сердце рухнуло в бездну.